Глава 12. Соня. Струи теплой воды скользили по телу, снимая усталость, и Соня закрыла глаза, погружаясь в привычную полудрему, которая всегда захватывала ее после тяжелого рабочего дня. А такие дни у нее последние два года были всегда. Выходных Соня не брала, только больничные, но болела она редко. А когда болела... Старалась поскорее выздороветь и вернуться на работу. Не работать было невозможно, невыносимо. Соне было жизненно необходимо грузить себя физическим трудом, и чем больше, тем лучше. Чем более уставшей она приходила домой, и чем быстрее засыпала от этой усталости, тем проще было существовать. Иначе Соня быстро погружалась в отчаяние и вновь начинала думать о том же, о чем накануне думал Юра, сидя на перилах моста. Она тоже сидела так два года назад. В абсолютном ступоре, не в силах ни упасть вниз, ни слезть. Сидела, пока ее не сняли прибывшие спасатели, а затем карета скорой помощи отвезла Соню в психиатрическую клинику, где она провела несколько недель, лечась от суицидальной депрессии. Да, Юрий бы тоже к специалисту. Но говорить с ним на эту тему Соня не хотела. Для подобных разговоров необходим эмоциональный ресурс, а она его не имела. Несмотря на то, что до сих пор принимала таблетки и периодически, по мере необходимости, если суицидальные мысли возвращались, обращалась к психиатру. Все равно сил едва хватало на жизнь, точнее, на существование. Врач говорил, что со временем это пройдет, станет легче, но Сони не верила. Почему должно стать легче? Просто так? Она не видела ни одной причины для этого. Да и времени прошло уже прилично. Или мало. Иногда Соне казалось, что много, очень много. А иногда, что все случилось только вчера. Особенно, если она заходила в комнату, чтобы хоть протереть пыль. И лучи яркого и радостного солнечного света ласково касались фотографий, стоящих в книжных шкафах, подчеркивая счастливые улыбки, блеск голубых глаз Алисы, ее золотистые кудряшки, и ямочки на щеках Андрея, его большие руки, сильные и надежные. Соня в такие моменты почти слышала их совместный смех. Смех, оставшийся в далеком прошлом. В прошлом, которому Соня до сих пор принадлежала. Два года она не смеялась и даже не улыбалась. Просто не могла, не получалось. «Как только улыбнетесь, значит выздоравливаете», говорил врач, пытаясь шутить с Соней, но она только головой качала. «Улыбаться?» Смеяться над чем? Ей давно ничего не казалось смешным.